Временами они казались целой вечностью. Он был в доспехе без шлема, который лежал на ближайшем валуне, и лёгкий утренний ветерок играл его волосами. Принц нуждался в доспехе. Его плечо и бок были багровыми от сплошных синяков. Голова всё ещё болела после того, как он грохнулся во время нападения убийцы прошлой ночью. Без доспеха он не мог бы сегодня похвастаться проворностью. Кроме того, ему требовалась сила.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 Что сделают трое моставиков, если убийца в белом вернётся? Колодин чего-то стоял во время атаки, напомнил себе о Далин. Побольше, чем ты. Этот человек продемонстрировал поразительные умения. Ринарин считал, что Адалин несправедлив капитану моставиков, но что-то в нём им прямо казалось странным, не только поведение. Колодин держал себя так, словно делал кому-нибудь одолжение, просто разговаривая с ним. Но и то, каким безоглядно мрачным было его отношение ко всему и как он был зол на весь мир. Парень был неприятным, незамысловатым и недалеким, но Долин знавал множество неприятных людей. Новоявленный капитан был еще и странным, в том смысле, которое Долин не мог объяснить. Ну как бы то ни было, люди Каладина просто выполняют свой долг. Глупо на них орать, так что Долин улыбнулся. Его осколочный клинок опять упал в подставленную руку,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 Как и следовало ожидать, край кратера, в котором располагался военный лагерь, был сильнее всего источен ветром здесь, на востоке. Лагерь пролился наружу. Точно содержимое разбитого черепашьего яйца истечением лет начал даже захватывать всё новые земли на ближайших плато. Из этого растущего островка цивилизации выبرлась примечательная странная процессия. Собрание облачённых мантий и ревнителей в унисон пело хорал.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 Потом уставились в землю. Ближайшие равнители дали Адалину пройти, хотя им было неловко. Принцу позволялось видеть духа-заклинателей, но являться к ним с визитом не принято. Во временной шёлковой комнате Адалин обнаружил Кадаша, одного из главных равнителей Далинара. Этот высокий мужчина когда-то был солдатом, о чём свидетельство лишь рама на его голове. Он беседовал с равнителями в одеждах кроваво-красного цвета. Духозаклинатели Этим словом обозначались и мастера искусств, и фабряли, которыми они пользовались. Сам Кадаш к их числу не относился. Он был в обычных серых одеждах, а не в красных, с обритой головой и аккуратной бородой. Заметив Адалину, он после мгновенного замешательства уважительно склонился. Кадаш в строгом смысле слова был рабом, как и все ревнители. Это относилось и к пятирым духозаклинателям. Каждый стоял, прижав к груди правую руку и демонстрируя сверкающий фобрально на тыльной стороне ладони. Одна из них внимательно посмотрела на Аделина. Буря отец. Этот взгляд не был полностью человеческим, уже не был. Продолжительное использование духа-заклинателя преобразило глаза женщины так, что они сверкали точным самосветом. Её кожа затвердела и сделалась похожей на гладкий камень.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 Почти не человеческие лица были непроницаемы. Понимаю, сказала Далина. Клянусь Бури, да чего же мы зависим от этих штук? Все только и твердили, что о босколочных клинках и доспехах, о преимуществах, которые те давали в войне. Но на самом деле именно эти странные фабриали и зерно, созданное с их помощью, позволяло войне длиться до сих пор. Мы можем начинать, Светлый.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 Одуновение ветерка, который сумел пробраться за шелковые стены, принесло прохладу. Сначала не было ничего. А потом возник камень. А долину показалось, что он уловил тот миг, когда туман стал сгущаться, как в момент появления осколочного клинка. И на его месте выросла массивная стена. Подул ветер, словно появившийся камень втягивал воздух. И шелк яростно затрепетал, захлопал и задергался. Почему воздух устремился внутрь? Разве он не должен вытесняться стеной? Высокое сооружение натянуло шёлковые экраны, те выпителись наружу, приоткрывая духозаклятый камень. Надо сделать чистый повыше, пробормотал себе под нос Кадаш. Каменная стена выглядела так же практично, как стены казармы, но само строение имело иную форму. Со стороны, обращённой к военным лагерям, оно было плоским, с другой заострённым, точно клина. Адалин узнал конструкцию о постройке, которой отец размышлял вот уже несколько месяцев. — Ветролом! — воскликнул он. — Кадаш, это прекрасно! — Ну да. Вашему отцу, похоже, предложение понравилось. Если возвести здесь пару десятков ветроломов, строительство можно будет вести по всему плоту, не опасаясь великих бурь. Это было не совсем правдой. Великих бурь всегда следует опасаться.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 Оставив их стоять на плато в тени большой новой каменной конструкции, шёлковая стена вновь поднялась, скрыв духа-заклинателей. Незадолго до этого Адалин обратил внимание на руки одного из них. Фабриал больше не светился. Похоже, один два самосвета в нём треснули. "Мне по-прежнему это кажется невероятным", пробормотал Кадеш, разглядывая каменный барьер для стихии. "Даже после стольких лет"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 Не было смысла скрывать. Его отец и король всё рассказали великим князьям и обдумывали, как лучше обнародовать новость. Адалин посмотрел ревнителю в глаза. Убийца ходил по стенам, как будто земное притяжение на него не действовало. Он пролетел сотню футов и остался невредим. Был точно приносящий пустоту, воплощённая смерть. Так что я тебя спрошу опять. Что умели делать сияющие?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 Мы должны знать, как с ним сразиться. Он точно вернётся. Да, согласился Кадыш, явно потрясённый. Но, Адалин, если ты прав, буря это может означать, что сияющие не мертвы. Знаю, храни нас всемогущие, прошептал Кадыш. Навани Холин любила военные лагеря.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 Мать короля сопровождала дюжину разных ревнителей и учёных, а также Матайн и пара других булестражей. Она всё ещё не разобралась в своих чувствах по поводу этих ребят. Они слишком много времени тратили на болтовню о мирологии и чтении ветров, и называли это наукой, пытаясь обойти воринский запрет на предсказание будущего. Впрочем, время от времени они давали кое-какие мудрые советы. Потому она их и не пригласила. А ещё потому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 Через стены опутывала паутина строительных лесов. Там суетились рабочие, проверяя всё ли готово. "На Ване вам обязательно следует это прочитать", произнесла Рошу, просматривая отчёт. Молодая женщина была ревнительницей, и по большому счёту у неё не было права на такие роскошные ресницы и изящные черты лица. Рошу стала жрицей, чтобы избежать назойливого внимания мужчин. Неудачный выбор.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 Но есть столько других вероятных применений. Рушум повторила Навани на этот раз чуть жёстче. Испытание. Ох, прошу прощения, Светлость. Женщина затолкала сложенные страницы в карман своего одеяния. Потом провела рукой по бриттой голове и нахмурилась. Навани, вы когда-нибудь задумывались, почему все могущеи, наделил бородами мужчины, а не женщин? И раз на то пошло, почему мы считаем длинные волосы женственными? Разве это не должно быть мужественной чертой? У многих мужчин волос довольно много, как вы знаете. Сосредоточься, дитя. Когда мы начнём испытание, я хочу, чтобы ты внимательно совсем следила. Она повернулась к остальным. Это касается всех. И если эта штука опять грохнется на землю, я не желаю терпеть ещё одну неделю, вычисляя, что именно пошло не так. Остальные закивали. Инана почувствовала, как её возбуждение усиливается.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 с непокорной копной белокурых волос с чёрными прядями. Стражники не должны были никого пускать, но подобные ограничения не распространялись на наследника великого князя. Что ж, Адалин не сонится туда, где опасно, она надеялась на это. Вдовствующая королева повернулась к деревянной башне. Ревнители на её вершине задействовали фабриали и теперь спускались по пути, снимая зажимы. Как только они оказались внизу, рабочие осторожно отощили боковину в нижней части, которых имели из колёса. Эти штуки удерживали верхушку башни, без них она бы упала. Верхушка, однако, осталась на месте, немыслимым образом повиснув в воздухе. У Навани перехватило дыхание. Платформу с землёй соединяли только два блока стросами, но они не поддерживали её. Квадратная толстая деревянная штуковина теперь висела в воздухе без какой бы то ни было опоры. Ревнители вокруг нее взволнованно забармотали. Настала пора истинного испытания. На ванне махнуло и люди внизу принялись крутить рукояти на блоках, притягивая парящую деревянную конструкцию к земле. Бруствер для лучников расположены рядом. Затёрся и задрожал, а потом начал подниматься, двигаясь точно в противоположную сторону по сравнению с деревянным противовесом. Работает, воскликнула Рошу. Мне не нравится, как он дёргается, пробормотал Фалилар. Пристарелый инженер почёсывал свою бороду. Подъём должен быть более плавным. Он не падает, возразила Навани. Меня и такой результат устроит. Ветры свидетельи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 заставив всю конструкцию трястись и раскачиваться. К тому моменту, когда он добрался до навания, остальные учёные уже взволнованно переглядывались между собой и в бешеном темпе делали заметки. Вокруг них возникали спрены логики, похожие на маленькие грозовые тучи. Сработало. Наконец-то. "Эй!" воскликнула Далена. "Эта платформа летает!" "Ты лишь сейчас это заметил, дорогой?" спросила Навания.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 Почему бы вам всем не отправиться вниз и не опустить платформу? Заодно и проверьте самосветы, нет ли треснутых. Остальные расслышали в этом приказе удалиться из волнованной толпой, последовали к лестнице, но Рушу, дорогая Рушу, осталась. "О!" воскликнула она. "Лучше наблюдать отсюда, если я желаю поговорить с племянником. Пожалуйста, оставь нас". Иногда работая с учёными нужно было проявлять некоторую прямолинейность. Рошу наконец-то покраснела, потом коротко поклонилась и поспешила прочь. Адалин подошёл к перилам. Было трудно не ощущать себя карлицей рядом с мужчиной в оконечном доспехе. И когда он протянул руки к перилам, она услышала, как от его хватки дерево застонало. Племянник мог без особых усилий сломать эти перила. Я обязательно придумаю, как сделать ещё что-то подобное. Навания не была воительницей. Но все же она вполне могла защитить семью, и чем больше вникала в секреты технологий и силу спренов, запертых в самосветах. Тем сильнее ей хотелось рассказать то, что она желала найти. Адалин уставился на ее руку. «О, наконец-то заметил, верно?» «Тетушка?» – с давленным голосом спросил он. «Перчатка?» «Намного удобнее», – пояснила она и, подняв защищенную руку, пошевелила пальцами.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 Врак не сможет перевернуть башню или забраться по её стенам? Бурь отец, тактическое преимущество. Именно. Не слышу воодушевления. Я воодушевлена, дорогой, сказала Навания. Но это не самая амбициозная идея, которая у нас была для такой техники. Клянусь бризом и шквалом. Он нахмурился, глядя на неё. Пока что всё это сплошная непонятная теория. Навания улыбнулась. Надо просто подождать.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 Навани протянула руку Аделине. Ты страдаешь той же болезнью, что и отец. Возможно. Он взял её за руку. Рука в броне могла вызвать у какой-то другой женщины неудобство. Но Навани приходилось иметь дело со сколочными доспехами намного, намного чаще большинства дам. Они начали вместе спускаться по широкой лестнице. "Тятушка", проговорила Аделина. "Ты как-то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 Да что ты, сухо заметила Долин. Ты понимаешь, насколько усложнило его положение? Он пытается вынудить других великих князей следовать заповедям, напирая на общественные представления о чести, но сам демонстративно нарушает нечто весьма схожее. Это чего же скучная традиция? Тебя, похоже, не волнуют нарушения традиций, которые ты считаешь скучными. Но все прочие, по-твоему, мы должны соблюдать. Разумеется. отвердила Наваня с улыбкой. Ты лишь теперь это понял? Лицо Аделины помрачнело. Не дуйся, пока что ты не связан условной помолвкой. И боясь на по всей видимости где-то шляется. У меня не будет шанса женить тебя, пока она не объявится здесь. Знаю я ясно, трудно предсказать, когда это случится. Может, завтра, а может через много месяцев. Я не дуюсь, возразила Аделина. Ну, конечно, не дуешься.